Но ярчайшим явлением в истории американской белой соул-музыки осталась певица Дженнис Джоплин. С детства, поклоняясь черной звезде классического блюза певице Бесси Смит, Дженнис, казалось, проникла в самую суть особенностей негритянского вокала. Обладая врожденным чувством блюза и настоящим исполнительским талантом, Дженнис Джоплин приобщила к пониманию соул-музыки белую аудиторию своего поколения. Ее карьера была короткой, она буквально сгорела от перенапряжения, уйдя из жизни в 27-летнем возрасте в 1970 году под воздействием больших доз наркотиков. Среди английских певцов к категорию Blue-It's Soul относится прежде всего Джо Кокер, испытавший на себе в юности огромное влияние Чака Берри и Рэя Чарльза. В начале 60-х годов, выступая в концертных турне вместе с Роллинг-Стоунс, Манфридом Мэном и группой Холлис, Кокер был ближе к белому блюзроку. Затем, познакомившись с негритянской публикой во время выступления на американских военных базах во Франции, он стал больше ориентироваться на черную аудиторию и организовал свой Big Blues Band. После успешного выступления в США на рок-фестивале в Вудстоке в 1969 году, Кокер приобрел широкую известность и у американского слушателя. Чтобы охарактеризовать особенности соул-музыки, рассмотрим отдельные ее компоненты. Ритмическая основа соул, особенно раннего периода, базируется главным образом на ритм-энд-блюзе и порожденных им формах поп-музыки. Гармонический строй большинства песен этого стиля несет на себе отпечаток религиозной протестантской музыки США, с ее простыми взаимоотношениями между тоникой, доминантой и субдоминантой. Одной из главных отличительных черт музыки соул является манера пения, причем как техническая, так и эмоциональная сторона. В традиционном сельском блюзе Пронизанным горечью и безнадежностью выразительные средства вокала были подчинены основной идее, жалобе и созданию соответствующего настроения. Совсем иным по энергетике стал вокал в ритм-энд-блюзе, отразившим всю жесткость негритянского существования в гетто больших городов и взявшего на себя функцию снятия физического напряжения и недовольства наиболее непритязательной части черного населения США. Типичным для ритм-энд-блюза стало пение на крике. Соул, много взявший из госпел, приобрел несколько иной эмоциональный оттенок – экстатичность, свойственную религиозным обрядам, но наполненную новым содержанием – от секса до призыва к единству нации. Изменилась и манера пения. Использование фальцета, переходящего в виск, полуречитатива на крике – Общее повышение тесситуры пения определяется специальным термином «скрим». В соул-музыке нередко используется перешедший из традиции госпел принцип вопроса-ответа, реализуемый в форме подпевок, когда солисту постоянно вторит небольшая вокальная группа. Сверхэмоциональная, даже кажущаяся истерической манера пения соул-артистов берет свое начало от пионера черного рок-н-ролла Литл Ричарда, который оказал явное воздействие на творчество Джеймса Брауна, Отиса Рединга, Уилсона Пикета, Ареты Франклин и многих других. Однако соул певцы привнесли в современный вокал тонкую нюансировку и нивелировку звука, целый ряд особых приемов витиеватого пения, специфических подтягов и мелизмов. Ярким примером этого может служить искусство выдающегося певца и композитора Стиви Уандера. Начиная с 1967 года в рамках музыки соул развивается самостоятельное направление, получившее название фанг. Разновидностью этого слова является фанки, переводимое как «фанковый» или «фанково». Сам термин появился в музыкальной сфере еще в 50-х. Его взяли на вооружение некоторые из джазменов, пытавшиеся отойти от сухости бибопа, кул-джаза, от нарождавшейся тенденции к интеллектуализации джазовой музыки. Ими двигало желание возвратиться к народным корням, но не к старому сельскому блюзу, а к эмоциональной и в то же время незамысловатой современной музыке негритянских гетто больших городов. Пожалуй, первыми употребили этот термин барабанщик Арт Блэки, бессменный руководитель ансамбля «Джаз Мессенджерс», а также пианист и композитор Хорест Силвер, очевидно, изложивший музыкальные основы джазового фанка еще в 1953 году. Он назвал одну из своих пьес «Опус де фанк». Слово «фанк» жаргонное. И у обитателей черных гетто имеет несколько смыслов, чаще неприличного содержания, один из которых – это запах человеческого тела в момент сексуального возбуждения. Называя таким образом свою музыку, ее исполнители как бы специально подчеркивают принадлежность к социальным низам и при этом независимость от эстетики, истеблишмента, нежелание подстраиваться, казаться благороднее. В этом термине скрыты и определенная ирония, и горечь, и намек на особую сексуальность данного вида музыки. Начиная с 1967 года термин «фанк» занимает все более важное место в жизни черных сол-музыкантов, символизируя некое новое отношение к ритмике, аранжировке, самой энергетике исполнения. Следование течению отразилось в названиях новых песен «Фанк» и «Бродвей», «Фанки-стрит», «Фанки-велк» и тому подобное. Фактором, отчасти обусловившим выделение фанка в среде соул было влияние белой калифорнийской психологической рок-музыки и, в частности, эссид-рока. В 1966 году в Сан-Франциско возникла негритянская группа «Sly and the Family Stone», руководимая Сильвестром Стюартом, избравшим псевдоним «Sly and the Family Stone». Стиль этой группы, названный психоделический фанк, оказал заметное воздействие как на белых любителей прогрессив-рока, так и на ряд негритянских сол-групп, таких, например, как «Temptations». Этот новый вид соул-музыки как самостоятельное явление обозначился особенно активно в 1971 году, когда в хит-парадах появилась масса песен и даже дисков, в названии которых присутствовало само слово «фанк». Одним из идеологов и пропагандистов фанка стал певец, композитор и продюсер Джордж Клинтон, создавший в этом стиле несколько коллективов. «Парламент», «Фанк Эделик», «Фанкинстейн» и другие. Он пытался придать этой музыке более общественный и социальный смысл. Клинтон рассматривал фанк как жизненную философию – как эликсир жизни в ответ на все мировые проблемы. Обложки его пластинок к конца 70-х годов украшались изображением знака фанка буквой U, поднятый кулак с вытянутыми указательным пальцем и мизинцем, а также фанк-лозунг One Nation United Under the Groove. Имя Джорджа Клинтона впоследствии связывали и с стилем Панк-Фанк. Но все-таки наиболее мощной и влиятельной фигурой в музыке фанк остается Джеймс Браун, уже имевший к концу 60-х годов всемирную славу соул-артиста. Следуя требованиям времени, он сделал свою музыку более жесткой и ритмически острой. Все это происходило в тесной связи с убийством Мартина Лютера Кинга, с изменением характера борьбы за равные права негров США с появлением движения Black Power, черной силы, и активизацией агрессивных организаций Черные мусульмане и черные пантеры. Пик популярности Джеймса Брауна как фанк-артиста пришелся на середину 70-х годов, когда вышли в свет такие его пластинки, как Sex Machine Today и Body Heat. Манера его пения и характер оркестровки заметно повлияли на целое поколение фанк-музыкантов, что заметно в композициях таких групп, как «Cool and the Gang», Ohio Players», «Crusaders». Черные мастера новой музыки ревностно относились к тому, что ей овладевали белые исполнители. Я вспоминаю интервью, опубликованное в журнале Down Beat с двумя наиболее ревностными и популярными тогда черными фанкменами, братьями Джонсон, барабанщиком и бас-гитаристом. Они самоуверенно отвечали на все вопросы, рассказывая о своей музыкальной идеологии, пока их не спросили о том, как они относятся к группе Average White Band. После этого они явно занервничали и сказали, что не знают такого коллектива.